Где у бактерии язык? Что ж, дошла очередь и до пятого участника из классического набора чувств – вкуса. Казалось бы, здесь много общего с обонянием. Должны быть, видимо, рецепторы, распознающие определенные сорта молекул, каждая из которых формирует свое вкусовое ощущение. Только располагаться им теперь, конечно, если речь идет о человеке, не в носу, а на языке. Ведь если мы что-то хотим попробовать на вкус, то... Помните? Да-да, верно. Пытаемся лизнуть языком и выясняем, кисло или горько, солоно или сладко. А вот подумайте, реально ли различить вкус, не обладая языком. Теперь-то вы уже готовы к тому, чтобы не удивляться. Рецептор-то можно разместить везде, где удобно его хозяину. Вот, к примеру, знакомая вам бактерия, которая может перемещаться в воде с помощью жгутиков. Рецепторы вкуса располагаются у нее прямо в мембране, ее оболочке. При движении бактерии они реагируют на концентрацию растворенного питательного вещества, скажем, сахара, и направляют бактерию по нужному пути. Пусть зигзагами, как бы на ощупь, она пролагает дорогу в сторону увеличения концентрации, поэтому рано или поздно достигает пищи. Мы не в первый раз сталкиваемся со случаем, когда весьма примитивное существо, лучшее, чем высокоорганизованное, подсказывает, как построить искусственную модель того или иного природного процесса либо явления. Если изготовить достаточно простое устройство, основанное на применении мембран, проницаемых для определенного сорта веществ, то мы получим биосенсор. Иными словами, это приборчик, выполняющий роль датчика или рецептора, сравнимого с тем, что действует в живой биологической системе. На рисунке, который вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге, Приведен один из первых биосенсоров, позволяющих определять содержание в крови кислорода. Газ, проникая сквозь мембрану, изменял протекающий через раствор электрический ток, и этот сигнал фиксировали измерительные приборы. Приведем еще пример с тем же сахаром. Как быстро установить, содержится ли он и в каком количестве в крови человека? Эти сведения крайне нужны больным диабетом. Взяв анализ, кровь подвергают исследованию с помощью в том числе подобных биосенсоров. Их реакция и предоставляет нам данные, важные для постановки диагноза или лечения. Такие датчики достигли сегодня миниатюрных размеров, не больше авторучки, их производят уже миллионами. Еще одна область, где необходимо очень хорошо разбираться с вкусовыми ощущениями – приготовление пищи. Если требуется заменить все тот же сахар при противопоказаниях к его потреблению, то нужно создать, синтезировать вещества, имитирующие его вкус, но безопасные для организма. Значит, строение их молекул должно быть таким, чтобы задействовать, включить реагирующие на сладость рецепторы. И в то же время вещество обязано быть по своему составу безвредным. Ему же еще предстоит путешествие по пищеварительному тракту и далее к тканям. Хотя мы поначалу и отделили чувство вкуса от обоняния, а у человека действительно их рецепторы территориально разнесены, справедливости ради скажем, что иногда их легко спутать. Так у змей есть большая полость, соединенная с полостью рта, куда своим языком она доставляет маленькие порции воздуха. Высокочувствительные клетки, выстилающие изнутри этот орган, моментально проводят химический анализ поступивших в него веществ. Такую уникальную лабораторию ученые до сих пор не знают, куда отнести – к органам обоняния или вкуса.